Глава двадцать седьмая За слюдяными окнами хором заунывно гудели колокола. Два государи сидели друг против друга. Великий патриарх, пощипывая белую бороду, напряженно думал. Михаил потребовал вернуть в хоромы Марью Хлопову. «Без Марья, — говорил он, — мне быть не можно». Филарет выслушал сына, погладил бороду и молча изложил на бумаге свое отцовское непреклонное решение. Государь, царь и великий князь Михаил Федорович, всея Руси, и отец его, великий государь, святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси, Велели вам, Борису до да Михаиле Салтыковым, сказать и неправды, и измену вашу. Всем людям московского государства ведомо, какая к вам была государская милость и жалование. И ученины были по государевой милости в чести и в приближении, не по вашему достоинству, паче всей братьей своей и поместями, и вотчинами пожалованы вы многими, чего ни за кем нет. В прошлых годах взята была к государю на двор для сочетания государского законного брака Марья Ивановна, дочь Хлопова, и жила она наверху немалое время, и нарекли ее царицею, и молитва наречена за ней была и чины у ней были по государскому чину. Дворовые люди крест целовали ей, и на Москве, и во всех епископиях Бога за нее молили. А отец ее и родство Хлоповые и Желябужские были уже при государе близко. Перо остановилась в пронзительно острых глазах Филарета сверкнули огоньки ненависти к Салтыковым, не оправдавшим доверие государя. Патриарх качнулся и снова заскрипел пером. «И вы, побронясь с Гаврилой Хлоповым, с товарищи, для своей недружбы, любите их всех не почали, а для того, чтобы вам одним быть и при государе, вашей смутой». Начала быть и Марья Хлопова больна. Здесь Филарет обмакнул перо, спросил у сына. «Так ли?» — начернил. Царь, помедлив, ответил. «Так, батюшка». Перо Романова писала дальше. «И вы, Борис да Салтыкова, Салтыковы, Сказывали, что Марья больна великой болезнью?» И излечить ее не можно, и будто тою болезнью была больна на угличи еще одна жонка. Жила она с год и померла. И вы-то солгали для своей недружбы. А доктор Фалентин и лекарь Балсырь перед государем сказали, что у Марьи болезнь была невеликая. Вы же сказывали нам не то, что докторы нам говорили и лечить и Марью не велели. И сверху она была сослана не по правде, а по вашему Борисову и Михайлову доносу, без праведного сыску. Государевой радости и женитьбе вы учинили помешку». Царю казалось, что его судьбой играют. Легко ли быть царем, — думал он. — Согласен ли со мной? — спросил Филарет и всмотрелся в Михаила. — Согласен, батюшка. Мои дела не выткут полотна, да ум мой посла под всех мирских бурь. Тебе ли говорить? Ты есть избранник, народ тебе крест целовал и присягал. Все, что мешает государству, уничтожай. Колокола гудели, дождь лил, бил по следе окон. В хоромах было тихо. Степенный Филарет писал, не торопясь. И то вы делали изменою, забыв государева крестное целование и государеву великую милость. А государева милость была к вам и к матери вашей не по мере. И пожалования были вам честью и приближением, паче всей братьей своей. И вы-то все поставили ни во что, и ходили не за государевым здоровьем, а токма и делали, что себя обогатили, и домы свои и племя свое полнили, и земли крали и во всяких делах делали неправды и промышляли тем, чтобы вам при государевой милости, кроме себя, никого не видите, а доброходство и службы ко государю не показали. Царь Михаил прочитал написанное и улыбнулся. Ему казалось, что дело клонится к его благополучию. Государь, царь и великий князь михаило Федорович всея Руси. Прочитал царь. И великий государь, святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси большого наказания над вами не велели, а велели вас послать по деревням с приставы и женами вашими. А Евникею, Велели мы послать в Суздаль в Покровский монастырь. При государе вам быть, и государевых очей видите, ныне не пригожи. Поместье вашей и вотчины велел государь взять на себя, государя. Филарет встал, походил спокойно и сказал: Ты руку приложи, Царь. Подписал бумагу. Бориса вышлем в отчину отца его, в село Ильинское, Михаила в Галич. А ехать им на завтра. Твоя воля, батюшка. Государе есть воля, поправил Филарет. Объявит салтыкам наш приговор, я грамотен. Воля твоя, батюшка. А как же с Марьей быть? — с опаской спросил Михаил. Святейший сдвинул брови. — Марья? — сказал он загадочно, скрестив руки. — Верно ли, что, не спросясь моего родительского слова, ты услал в Нижний Новгород Федора Шереметьева за Марьей Хлоповой? — Верно, батюшка. Жизни мне без Марьи нет. Черни бумагу по указаниям моим коли ты свой разум потерял. Всякий земной человек найдет путь к истине. Мы найдем на Москве другую Марию. Покорись судьбе. Забудь ее. Бери перо. Михаил взял перо. На бумагу упали слезы. Указ в Нижний Новгород, Шереметьеву, Глебову, Дьяку Михайлову о немедленном возвращении в Москву и об отказе Ивану Хлопову. Государь, дочь его Марью, взять на себя не соизволяет. Ивану Хлопову ехать в свою вотчину на Коломну и быть ему в вотчине по-прежнему, а теще его Федоре Григорьевне Желебужской и детям ее быть в Нижнем у Марьи Хлоповой по-прежнему а корм давать ей бабки и дедиям перед прежним вдвое. Теперь, с притворным смирением сказал Филарет, руку клади к указу нашему. Едва держа перо в руках, царь подписал и эту бумагу.